Глава пятнадцатая. О, так я же могу одолжить тебе свой СИС. Даже отдать на постоянку могу, предложила старшекурсница Рухильда. Он мне в принципе уже не нужен совсем. Спасибо, обрадовалась я. Правда, огромнейшее тебе спасибо, но если что, я верну, ты только скажи. Да не, себе оставь, тебе нужнее улыбнулась девушка. «Мы сидели в академическом кафе, и я рассказала, что недавно услышала разговор сокурсников про артефакт, помогающий студентам со слабой магией. Честно говоря, я и не надеялась, что у Рухильды найдется подобный, ведь она никогда о нем не упоминала. Но, видимо, действительно давно не пользовалась своим искусственным фамильяром, потому и говорить о нем не видела смысла». Правда, я очень рассчитывала, что у ее знакомых окажется лишний, и что Рухильда познакомит меня с кем-то, у кого можно будет выпросить СИС или обменять на какую-либо услугу. Только вот страшно было предположить, что могут потребовать с меня зачастую расчетливые и корыстолюбивые адептки. А вот так заполучить этого чудо-помощника безвозмездно, за просто так — это же вообще супер. «Но мы же подруги», — улыбнулась девушка в ответ на мои излияние и обещание прийти на помощь, как только ей что-то понадобится. Сис, торжественно врученный мне в тот же день, оказался примиленьким зверьком с пушистой бежево-оранжевой шерсткой и длинными ушками, как у зайцев. Величиной же он был со среднего кролика. Пухленьким, с короткими ножками и круглой, в отличие от зайцев головой, которая была почти такого же размера, как и туловище моего фактически живого артефакта. А что самое забавное и фантастическое, мой магический зверек умел говорить. Только вот характером обладал прискверным. «Ну, привет!» — поздоровался он, весело меряя прыжками в мою комнату. «Говори, как тебе помочь, Линка. Фамильярно обратился ко мне маг-зверек, Хотя ребята рассказывали, что сис обычно очень послушные и исполнительные, а ведут себя тише воды ниже травы, выказывая всяческое уважение к своему хозяину. «А почему тебя так назвали, кстати? Линяешь сильно?» — предположил мой сис. «Так я могу пару заклинаний выдать, чтобы выпадение волос приостановить». Хотя твои такой дрянью манической пропитаны, что я настоятельно советую дождаться полнейшего облысения и жить без этой пакости в локонах. Во-первых, зовут меня Лина. Строго одернула я своего помощника, чтобы сразу взять его под контроль. А во-вторых, лысеть я не собираюсь. Лучше подскажи, как можно вычистить эту несмываемую гадость с волос. И чем вообще чревато такое? Может, у меня поэтому-то и спит магия? А кто тебе сказал, что она спит? Я такой бешеной силы, как у тебя, давно не помню. Выдал он немного в другой форме тоже, что и Джелиза, да и Алтимурс. Меня, кстати, Тушканом звать можешь. Не факт, что откликнусь, но хоть будешь знать, что кричать, если что. Ты какой-то странный фамильяр. Наморщила я лоб, изучая своего взбалмошного помощника. Мне просис, совсем другое говорили. «Почему это странный?» — возмутился он, позаичи и забарабанив ногой по полу. «Вполне себе стандартный я». «Угу», — кивнула, подумав про себя, что вариантов у меня все равно других нет. «Придется брать, что дали» а в последующие дни у меня появился шанс оценить Тушкана по достоинству. Он реально помогал. Накидывал мне магических потоков, когда я сама не могла вытянуть их из окружающего пространства для формирования заклинаний. Помогал соорудить простейшие артефакты, которые нам задавали создать взамен домашнего задания. Да много чем еще подсобить мог. Одна беда. СИС позволялось использовать исключительно вне основных практических занятий. Так что Тушкан мне только с домашкой мог помочь, а на уроках мне приходилось вновь превращаться в объект всеобщих насмешек. Потому что моя личная магия, чтобы там не ощущал фамильяр или кто другой, так и не выходила на связь. И старания Тушкана лишь помогали мне держаться на плаву, создавая видимость магического развития. Таким образом, баллы я пусть и набирала, но черепашьими темпами и исключительно за счет фамильяра. Тушкан это каким-то чутьем понимал, несмотря на то, что, по идее, был чем-то вроде пушистого робота и наглел с каждым днем. К примеру, однажды я поручила ему разморозить особые травы, которые мне нужны были для приготовления зелья. Мы содержали их в магически созданном кубике льда, который не таял ни при какой температуре. Единственная сложность в обращении с подобными заледеневшими растениями заключалась в том, что они портились при вторичной заморозке. Поэтому доставать их из морозильного кубика следовало по несколько стебельков, чтобы остальные продолжали оставаться при низкой температуре и не зачахли. Ведь доставать эти травы в условиях академии было крайне трудно. Особенно мне, у которой ни связей снаружи не было, Не лишних денег на покупку редких растений для готовки всех этих бесконечных настоек и пузырьков по зельеварению. А предмет для меня был теперь основным, между прочим. И вот я прихожу к себе после занятий, а полностью пустой ледяной кубик приспокойно лежит на полке с книгами. Ты что? Весь последний пучок трав разморозил? Накинулась я на тушкана. Ага. С гордостью закивал он круглой головой. «Весь! До последнего лепесточка!» «Это же слишком много для заданной на завтра настойки! Я же говорила тебе, что нельзя все размораживать! Все эти лишние стебли теперь испортятся в тепле!» Потрясла я перед его носиком огромным количеством оставшихся трав. «Так я их обратно в лед положу!» Не проникся мой непослушный фамильяр. «Нельзя обратно! Зачахнут!» — опустила я голову на руки. И очень зря. Потому что, воспользовавшись тем, что я его не вижу, Тушкан молниеносно схватил оставшиеся растения и запихнул их магическим потоком в ледышку. «Ты что творишь?» — бросилась я к нему. «Но где уж там угнаться за искусственным детем магии?» «Да не хнычь ты!» — ухмыльнулся он. «Ничего от одного повторного замораживания не станет». «Станет! В следующий раз, чтоб подобного не было!» Грозно предупредила я его. «Иначе запру тут на неделю». «Ясно, ясно», — обиженно ушел Тушкан на свой подоконник. «Больше не повторится». «И вот знала же, что нельзя ему верить». Но через неделю мне опять пришлось обратиться к Тушкану с похожей просьбой. В тот день я понимала, что по возвращении с лекций останется совсем мало времени на варку некоторых ингредиентов нового зелья. По этой причине мне пришлось поручить Тушкану смогичить их заранее. Только на этот раз я была умнее и травы разморозила сама. Лично, заранее и в нужном количестве. Фамильяру оставалось лишь обработать их и ждать меня, не успев напортачить. Но когда я вернулась, выяснилось, что хихикающий на подоконнике тушкан и не думал просуществовать хоть один день, не навредничав. «А почему ингредиентов, которые ты для меня заготовил, так мало?» Все еще не понимая, какой подвох мне уготован, спросила я у довольного СИС. «Я сэкономил?» — похвалился этот мудренный пакостник. «Нет!» — убито покачала я головой, не желая верить в то, что этот испорченный помогатор лишил меня необходимого объема магических компонентов. «Где остальное? Я сама приготовлю нехватающее!» «Не приготовишь!» — сочувственно заявил Тушкан. Я их обратно заморозил. «Что ты сделал?» — разнесся мой крик, наверное, по всему коридору. «Не пропадать же добру», — выдал мой хозяйственный вредитель. «Ты так тряслась над этими сорняками в прошлый раз, так на меня ругалась, что я решил все исправить». «Как? Как ты это решил?» — шипела я в бессильной ярости. «Как-как? Отложил тебе на запас половину и заморозил. Я же говорила, нельзя повторно замораживать» отчеканила я подоступнее. Однако уже через секунду, упав на край кровати и всерьез задумавшись, а не антифамильяр ли мне достался, спросила у Тушкана. «Зачем ты это сделал, а? А ты бы предпочла, чтобы я выкинул лишнее?» Огорошил меня своей логикой Тушкан и, потеряв интерес к ситуации, как ни в чем не бывало, свернулся в позу для дремлющего режима. И подобных нелепых происшествий с оправданиями в стиле Тушкана было еще немало. К примеру, однажды Сис не забрал с места раздачи мое обмундирование для тренировки по боевке, и оно так и осталось мокнуть под дождем, пока я не пришла в комнату и не обнаружила, что нет моего боевого костюма на завтра. «Почему ты не принес его?» — возмущалась я. «Как я завтра на практику пойду?» Пункт раздачи снаряжения уже закрыт. Ты не отвечала на мой письмо Шар. Полетел в меня ответный укор, лишенный всякого смысла. А при чем тут это? Недоумевала я. Я же тебе сто раз говорила, что нельзя посылать мне письмо Шары во время лекций. Магистры не разрешают нам их принимать. Вот с этих своих ученых Олухов и спрашивай тогда. Самовлюбленно фыркнул Тушкан. Позволь, не ответить на послание, ты бы знала, что я спрашивал, как мне добраться до места раздачи снаряжения. Я все не мог решить, идти ли пешком и промокнуть до встроенного в меня кристаллического двигателя или призвать на помощь защитный кокон, чтобы пройти завернутым в него. «То есть я не ответила, и ты вообще не пошел?» — вскричала я. «Естественно!» — пожал Тушкан покатыми плечами. Я же не дурак, чтобы поступать против воли своей хозяйки.